Глава 5. Каждый день в часы прохлады она усаживала Сержу у окна. Он уже и сам отваживался делать по нескольку шагов, держась за мебель. Щёки его приобретали розовый цвет, руки потеряли восковую прозрачность, но по мере выздоровления Сержу охватывала какая-то притуплённость чувств, превратившая его жизнь в некое прозябание. Бедняга словно только что родился на свет, И напоминал растение, воспринимающее впечатления лишь от воздуха, в котором оно купается. Он как-то ушёл в самого себя, в нём было ещё слишком мало крови, чтобы растрачивать её на внешний мир. И вот он тянулся к земле, точно желая напитать её соками своё тело. Он переживал как бы второе рождение и медленное развитие в тёплой утробе весны, вспоминая слова, обранённые как-то доктором Паскалем. Альбина не на шутку тревожилась, что Серж так вот и останется маленьким ребёнком, невинным и глупеньким. Она слыхала, что выздоравливая после некоторых болезней, люди остаются слабоумными. И она по целым часам стала в упор глядеть на выздоравливающего, стараясь улыбаться ему, как это делают матери, чтобы заставить своё дитя улыбнуться. Но он всё ещё не смеялся. Она проводила рукой у него перед глазами, но он не видел этого. не следил за тенью, только когда она заговаривала, Серж слегка поворачивал голову на шум. Альбина утешалась только одним. Он становился крепче и вырастал красивым ребёнком. Нежных забот о нём ей хватило на целую неделю. Альбина терпеливо дожидалась, пока он подрастёт. По мере того, как в Серже проявлялись признаки пробуждения мысли, она успокаивалась и думала, что со временем он станет вполне человеком. Он слегка вздрагивал, когда она его касалась. Затем, в один прекрасный вечер, он слабо рассмеялся. На следующий день, усадив Сержа перед окном, Альбина выбежала в сад и принялась бегать и звать его. Она пряталась за деревьями, проходила по солнечным местам, возвращалась обратно, вся запыхавшись, хлопала в ладоши. Однако глаза его блуждали, и он сначала её вовсе не замечал. Но она принималась снова бегать, играла в прятки, вдруг показывалась из-за куста, кричала, обращаясь к нему, и в конце концов Серж стал уже следить взором за белым пятном её юбки. А когда она внезапно выросла под самым окном и подняла к нему лицо, он протянул руки, как бы выражая желание сойти к ней вниз. Она вошла в комнату и с гордостью его поцеловала. "Ха-ха, ты меня видел, ты меня видел", закричала она. Ведь ты хочешь спуститься со мной в сад, правда? Если бы ты знал, как ты вот уже несколько дней огорчаешь меня, притворяясь таким глупышкой, делая вид, будто не видишь и не понимаешь меня. Казалось ему было немного мучительно слышать её слова, и он болезненно потупился. Ведь тебе же лучше, продолжала она. Если ты захочешь, у тебя хватит сил, чтобы сойти вниз. Почему ты ничего не отвечаешь? Ты потерял дар речи? Ах ты малышка. Посмотрите только, мне придётся учить его говорить. И действительно, она нашла себе новую забаву называть ему предметы, до которых он дотрагивался. А он только что-то лепетал, как младенец, повторял по два раза один и тот же слог и ни слова не мог выговорить отчётливо. В то же время Альбина начала прогуливаться с ним по комнате. Она водила его, поддерживая от кровати к окну, и это было уже большим путешествием. Раза два или три Серши едва не упал по дороге, и это её смешило. А однажды он уселся на пол, и ей стоило неимоверных трудов поднять его. Затем она предприняла с ним путешествие вокруг комнаты, усаживая его по дороге на диван, на кресло, на стулья. Такое кругосветное путешествие заняло целый час. Наконец он осмелился самостоятельно сделать несколько шагов. С тех пор она остановилась перед ним, протягивая ему навстречу руки. и отступала назад, зовя к себе. И он шёл по комнате в погоне за поддержкой её ускользающих рук. Бывало и так, что Серж капризничал и не хотел идти дальше. Тогда Альбина вынимала из волос свой гребень и протягивала ему, как игрушку. Серж хватал его и затем, забившись в угол, мирно играл этим гребнем целыми часами, тихонько царапая им свои руки. Однажды утром Альбина застала Сержа на ногах. К её приходу ему удалось даже раскрыть наполовину ставни. Он попробовал ходить уже не опираясь на мебель. Поглядите, какой молодец, весело сказала она. Завтра ему, если позволить, он, пожалуй, выскочит в окно. Значит, теперь мы совершенно окрепли. Серж залился в ответ ребячским смехом. Члены его тела вновь обрели юношескую бодрость, но более осознанные ощущения ещё не пробуждались. Целые дни напролёт он проводил в созерцании параду, уставившись в окно, как малый ребёнок, который из всех цветов различает только белый и слышит не отдельные звуки, а смутный гул. Он был невинен, как младенец, и не умел отличить на ощупь платье альбиноата бивки старинных кресел. В его широко раскрытых, не понимающих глазах постоянно отражалось одно изумление. В движениях чувствовалась неуверенность, неумение сделать тот жест, который хочется. Он жил, казалось, одними инстинктами, без ясного понимания окружающего. Человек в нём, как видно, ещё не родился. Ладно, ладно, прикидывайся дурачком, шептала Альбина. Сейчас мы посмотрим. Она вынула гребень и показала ему. Хочешь гребешок? спросила она. Ну, так иди за ним. И потом она опять всё влекла его вон из комнаты, обняла его за талию и поддерживала на каждой ступеньке. Тут Альбина стала забавлять его, то отодвигая гребень подальше, то щекочая ему шею кончиками волос, не давая сообразить, что они спускаются с лестницы. Однако внизу, в тёмном коридоре, перед самой дверью, он всё-таки испугался. «Ну-ка, смотри!» — воскликнула она и раскрыла дверь настежь. Казалось, вдруг засияла заря, точно кто-то внезапно одёрнул тёмную завесу и радостно засверкало утро весеннего дня. Перед ними расстилался парк с его яркой зеленью, свежей и прозрачной, как ключевая вода. Серж в очаровании замира на пороге, охваченный робким желанием пощупать ногой это озеро света. "Можно подумать, что ты боишься промочить ноги", сказала Альбина. "Земля твёрдая, ступай смело". Тогда он отважился сделать шаг и изумился мягкой упругости песчаной почвы. Первое соприкосновение с землёй потрясло Сержа исполняла его жизни. Он несколько мгновений стоял выпрямившись, словно внезапно вырос и глубоко вздохнул. "Ну же, смелее", повторяла Альбина. "Помнишь, ведь ты обещал мне пройти 5 шагов. Мы доберёмся до этого шелковичного дерева, видишь, под окном. Ты там отдохнёшь". На эти 5 шагов он затратил добрых четверть часа. Каждое усилие заставляло его останавливаться, будто ему приходилось отрывать корни, которыми он врос в землю. Девушка поталкивая его со смехом кричала: "Ты похож на дерево, которое тронулось в путь". Она прислонилась к жержке шелковицы, оставив его под солнечным дождём, падавшим с ветвей. Поставила и отскочила, закричав ему, чтобы он не двигался с места. Свесяв руки, Серж медленно поворачивал голову, оглядывая парк. Породу также переживал пару своего детства весну. Бледная зелень парка налита юношескими соками, словно купалась в золотистом сиянии. Нежные стебли цветов, свежие побеги деревьев таили в себе что-то ребяччее, походили на голых детей, и воды синели на юнною синеву широко раскрытых младенческих глаз. В каждом листке ощущалось восхитительное пробуждение весны. Взгляд Сержа остановился на жёлтом просвете, образованном широкой аллеей, которая расстилалась перед ним посреди густой листвы. В самом конце её на востоке Луга в позолоте лучей казались светозарным полем, над которым плавало солнце. Он так и ждал, что утро придёт к нему по этой аллее. Он ощущал её приближение в тёплом дуновении ветерка, который сначала только едва щекотал ему кожу, а потом постепенно усиливаясь, настолько окреп, что Серж даже весь задрожал. И он обонял его всё отчетливее, вдыхая в себя здоровую горечь свежего воздуха. Почувавшего его одновременно и сладкими благовониями цветов, и кислым запахом плодов, и терпким ароматом мелочно-белого древесного сока, серж впивал этот воздух вместе с теми благоуханиями, которые тот вбирал в себя по пути вместе с духом земли, густолистного леса, жаркой растительности, живого зверья. Он вдыхал целый букет ароматов, резкий до головокружения. Он слышал, как утро подходит в лёгком лете птиц, задевающих крылами траву, как оно нарушает звуками безмолвие сада, одаряя голосом всё, до чего не коснётся, рождая в ушах звонкую музыку неодушевлённых предметов и живых существ. Он видел, как утро подходит из глубины аллеи, с позолощённых лугов, такое розовое и весёлое, что даже дорога светло улыбалась ему. Издели утро казалось Сержу только проблеском пятнышком дня, но подбежав к нему, оно обернулось солнечным сиянием. Оно ударило прямо в шелковицу, которой прислонился Серж, и он родился вновь, как дитя этого юнного утра. "Серж, Серж!" кричала Альбина, и голос её терялся в высоких кустах цветника. "Не бойся, я тут". Но Серж больше не боялся. Он воскресал на солнце в купеле чистого света, куда был погружён. В двадцать пять лет он рождался вновь. Все чувства его внезапно раскрылись, и он восторгался безбрежным небом, радостной землёй, всеми чудесами раскинувшегося вокруг пейзажа. Этот сад, которого он ещё накануне не знал, сразу стал для него источником какого-то несказанного наслаждения. Всё наполняло Сержа восхищением. Каждая травинка, каждый камешек, даже незримые вздохи ветерка, обвеявшего ему щёки, всеми своими чувствами он постигал природу. Руки его осязали её, губы впевали, ноздри вздыхали, уши внимали её голосу, глаза вбирали её красоту. Она целиком принадлежала ему: розы цветника, раскидистые ветви рощи, скалы, звенявшие от падения ручьёв. Луга залитые вспомие солнечного света. Всё это было его, и он закрыл глаза, а затем стал медленно раскрывать их, желая вновь насладиться вторичным ослепительным своим пробуждением. Птицы склевали всю землянику, огорчённо сказала подбежавшая Альбина. Вот, посмотри, я нашла всего две ягодки. Она остановилась в нескольких шагах от Сержа. И посмотрела на него с восторженным удивлением, точно поражённая в самое сердце. Какой ты красивый, воскликнула она. Она подошла ближе, снова остановилась, уставилась на него и прошептала: "Да ведь я тебя никогда ещё таким не видала". Серж точно вырос. Просторное платье не стесняло его движений. Несколько худощавый с тонкими ногами и руками, но с широкой грудью, круглыми плечами, Он держался, теперь прямо не сутулись. Его белая шея, чуть тронутая на затылке тёмным пушком, поворачивалась свободно. Голова была немного откинута назад. На лице были написаны здоровье, сила, даже мощь. Он не улыбался. Строго очерченный и вместе с тем нежный рот, крепкие скулы, крупный нос, ясные-ясные серые глаза, властный зор — всё выражало спокойствие. Длинные густые волосы, Падали ему на плечи чёрными кудрями, а маленькая бородка курчавилась на подбородке, не закрывая белой кожи. Какой ты красивый, какой ты красивый, повторяла Альбина, медленно опускаясь перед ним на корточки и заглядывая ласкающим взором ему в лицо. Но за что ты на меня дуешься? Почему ничего мне не скажешь? Не отвечая, Серж продолжал стоять. Взор его блуждал далеко, и он не видел этого ребёнка у своих ног. Он говорил сам с собою и произнёс, обращаясь к солнцу: "Да чего приятен твой свет?" Казалось, в этих словах вибрировало само солнце. Они были шёпотом, музыкальным вздохом, трепетом жизни и тепла. Уже несколько дней как Альбина не слышала голоса Серёжи. Она нашла, что и голос его изменился, как и он сам. Ей почудилось, что этот голос разнёсся по парку нежней пение птиц. что он прозвучал более властно, чем шум клонившего ветви ветра. Этот голос был повелительным, царственным. Весь сад слышал его, хотя он и пронёсся, как вздох, и весь сад встрепенился от радости, которую возвещал этот голос. "Говори же со мной", умоляла Альбина. "Так ты со мной ещё никогда не говорил. Там наверху в комнате, пока ты ещё не онемел, ты лепетал, как ребёнок. Но почему я не узнаю твоего голоса?" Мне сейчас подумалось, что твой голос идёт с деревьев, что это голос сада, что это один из тех глубоких вздохов, которые до твоего появления волновали меня по ночам. Послушай, всё, всё умолкло, чтобы внимать, как ты говоришь. Но он по-прежнему не замечал её. Тогда она заговорила ещё нежнее. Нет, если это тебя утомляет, лучше не говори. Сядь рядом со мной. Мы посидим здесь на траве. пока солнце не уйдёт от нас. Посмотри, я нашла две землянички. Это было не очень-то легко. Птицы всё склевали. Одна ягода тебе или, если хочешь, обе. А не то разделим их и попробуем каждую. Ты мне скажешь спасибо, и я услышу твой голос». Но он не захотел сесть и отказался от ягод, которые Альбина с досадою бросила на землю. Теперь и она больше не раскрывала рта. Ей было приятнее быть с ним больным, Когда она подкладывала ему руку вместо подушки и чувствовала, как он возрождается под её дыханием, которым она навивала прохладу на его лицо. Она готова была проклинать возвратившееся к Сержу здоровье, сделавшее его чем-то вроде юнного, бесстрастного, светазарного бога. Что ж, он так ни разу и не взглянет на неё. Неужели он не вылечится настолько, чтобы начать смотреть на неё и любить её? И она стала мечтать о том, чтобы вновь сделаться его целительницей, чтобы одной только силой маленьких своих рук довершить это возвращение к больному вторый его юности. Она хорошо понимала, что серым глазам Сергия недостаёт огня, что красота его такая же бледная, как красота статуй, лежащих в крапиве среди цветника. И она встала, обвела его за талию и подула ему в затылок, стараясь его оживить. Но на этот раз Сержи даже не почувствовал этого дуновения, хотя его шелковистая оборотка заколыхалась. Солнце отвернулось и перестало освещать цветник. Пора было возвращаться. В комнате Альбина заплакала. Начиная с этого утра, выздоравливающий ежедневно совершал короткую прогулку по саду. Он уже стал заходить дальше шелковичного дерева, до самого конца террасы, до широкой лестницы. поломанные ступени, которые вели к цветнику. Он привык к свежему воздуху. Каждая солнечная ванна бодрила его. Молодой каштан, что пророс из зерна, упавшего между камней билюстрады, клейки и почки которого лопались одна за другой как раз в эти дни, даже этот каштан, распуская веера своих листьев, не обладал, казалось, такой мощью, как он. Однажды Серж захотел даже сойти с лестницы, но тут силы изменили ему. И он уселся на ступеньку посреди чистого полоха, пробившегося из щели между плитами. Внизу, налево от него, раскинулась целая пора солярозовых кустов. Он давно уже мечтал дойти до неё. "Погоди немного", говорила Альбина. "Розы пахнут слишком сильно для тебя. Каждый раз, как я садилась под розовыми кустами, я чувствовала страшную усталость. Голова у меня кружилась, и мне хотелось тихонько плакать". Подожди, я сведу тебя к розовым кустам, и там наплачусь волю, так как ты меня сильно огорчаешь.